Кармель сначала заехала в зоомагазин, купила большую клетку, рулон сетки из пластика, корм для кошки и кролика, и только потом направилась в прикмахерскую. Знакомая маникюрша долго ахала над ее руками, предложила нарастить ногти, раз уж собственные у Кармель опрезаны слишком коротко. Не нужно, просто обработайте и нанесите розовый лак, фыркнула девушка, отмахиваясь от предложения. Она изредка косилась на Катю, сующая нос во все щели салона красоты. Будем стричь? Поинтересовалась мастер, у которой Камель обычно делала прическу. Нет, только привести в порядок и подрезать кончики. Необходимо подпитать волосы, они у вас пересушенные. Там у одной старухи лох мы выкрасили в розовый цвет, прошептала Катя. Она, наверное, не видит. Может, ты скажешь, что она стала смахивать на взбесившегося попугая. Она знает. Отмахнулась Кармель от призрака. Что? переспросила удивленный мастер. Извините, это я так. Веду внутренний монолог. Чертыхнулась про себя Кармель. Выйдя из салона красоты, она зашла в магазин купить подходящую сумку для своей необычной клади. Она аккуратно засовывала в разные сумки пакет с черепом и наконец выбрала одну, наиболее удобную. Кать, а нельзя общаться с тобой ментально? В кино показывали, что призраки могут читать и передавать мысли, а то подумают, я сумасшедшая, сама с собой разговариваю. Если ты не говоришь вслух, я не слышу, да и не умею передавать чего-то там мысленно, пролепетала растерянно Катя. Получается, я неправильный призрак, Кармель улыбнулась. Совсем неправильный. На стоянке во дворе дома рядом с машиной матери уже стоял серебристый джип отца. Кармель взгромоздила клетку для кролика на плечо, захватила сумку-корзинку с черепом и направилась к дому. Из открытой двери холла слышались голоса. Потом на пороге показался дедушка Михаэль, с приставной лестницей в руках Кармель удивленно посмотрела на старика, взобравшегося на шаткую лестницу. Здравствуйте, дедушка, что вы там делаете? Михаил Иосифович, увидев внучку, тряхнул седым венчиком волос, живописно торчащим из-под ермолки, и обрадованно воскликнул: Здравствуй, малышка. А я мизузу прикрепляю. Бабушки не терпится сделать все по правилам. Из холла показалась бабушка Кейла. Десятилетие, прошедшее с момента их последней встречи, почти не изменило ее. Она осталась такой же стройной, подтянутой, седые волосы убраны в ту же строгую прическу, так пытливо смотрят черные глаза сквозь очки в тонкой оправе. Ах, Боже мой, Кармель, девочка моя, как выросла, красавицей стала. Кейло Давидовна протиснулась мимо мужа и попыталась обнять внучку. Кармель, поставив клетку на ступеньки, поцеловала бабушку в щеку. Что, дедушка цепляет к дверному косяку медузу? Михаил Иосифович спустился с лестницы, колобком скатился со ступенек, стиснул внучку в объятиях. Он едва доставал кармель до плеча. Бабушка же оказалась одного роста с ней, и поэтому пара стариков выглядела немного комично. Маленький полный муж рядом со стройной дамой профессорского вида совсем не смотрелся. Кармаль перешла в седьмой класс, когда они уехали в Израиль. Тогда дедушка казался ей большим и солидным. Не медуза, а мезуза. Тора требует, чтобы вверху у каждой двери дома висел свиток с выдержками из Торы Заходя или покидая комнату, правоверный еврей должен прикасаться к мезузе, выражая любовь к Богу и Торе. А ваш дом полностью лишен защиты. Это не дом, в котором присутствует Бог, а непонятно что. Я как чувствовала, захватила несколько мизос с собой. Тора или закон, первая часть еврейской Библии Танах. Еврейская Библия состоит из трёх разделов: первый Тора, второй книги пророков или Навиим. третий Писание или Ктувим. Писание содержит псалтырь, Сборник псалмов. Второзаконие, пятая книга Торы. Тора означает закон или учение и состоит из пяти книг Моисея: Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Кармель сделала вид, что поняла, о чем идет речь, хотя сильно удивилась, как можно выражать любовь к Богу, дотрагиваясь до свитка. И вы повесили их по всему дому. Поинтересовалась она, разглядывая длинную коробочку, похожую на школьный пенал, вверху двери. Конечно, кроме туалета и ванной, а ведь дедушка прав. Ты стала красавицей. Кейла Давидовна поправила очки и пытливо вгляделась в лицо внучки. Увиденным она, видимо, осталась довольна, ее лицо осветилось радостью. А клетка тебе зачем? Для кролика. Бабушка, ты не поверишь, но у меня завелся оранжевый кролик. Уверена, в твоей комнате на меня как змея шипела рыжая кошка. Может, это ее ты называешь кроликом? Кармель подняла клетку. Кролик сидит голодный в корзинке. Лиса так и назвала кошку. Наверное, не подпускала вас к апельсинчику. Бабушка махнула рукой. Совсем запутала. Ну ладно. Нужно поторопиться. Мы даже вещи не успели распаковать, а ведь еще нужно подготовиться к Шабату. Шаббат или Шаббат? Еженедельный день отдыха, который начинается на закате в пятницу и длится до первой звезды в субботу. И столовой выглянула Ася Ивановна. "Кармель, мне нужна твоя помощь." Выражение лица матери в ее движениях чувствовалась напряженность. Я мигом не стала спорить с Кармель. Только поднимусь в свою комнату, через десять минут буду как штык. «У твоей бабушки странная вера, прошептала Катя в самое ухо Кармель. Теперь-то я знаю, что со смертью ничего не заканчивается, а раньше была комсомолка теисткой Кармель, поднимаясь по лестнице, так же тихо ответила: Иудаизм очень древняя религия, появилась раньше христианства. А ты что? Я? Ты ведь тоже еврейка. Во что ты веришь? У евреев родство по матери. Мы с братом евреями не считаемся. А вере я как-то не думала. В церковь ходила редко, на Пасху ну и так, из любопытства. Кармель заволокла клетку в свою комнату, поставила ее на журнальный столик у окна, в деревянный лоток насыпала корм, налила воды в поилку, вытащив апельсинчика из корзинки, засунула его в новое жилье. "Ну, как тебе?" кролик важно обошел клетку по периметру и принялся грызть лоток. "Оголодал, бедный!" вздохнула Кармель, наблюдая, как сыплются щепки на пол клетки. Копасти, ничего он не голодный. Просто кролики любят точить зубы о дерево. Ему нужно поставить алюминиевую или эмалированную чашку. Катя вплотную приблизилась к кошке и попыталась ее напугать. Лиска замурлыкала и стала ластиться к призраку. Она меня видит, заявила Катя, присматриваясь к поведению животного. Я догадывалась. А вот и доказательство, что кошкам подвластны разные миры. Лиска смотрела ей прямо в глаза. Апельсинчика лучше бы во дворе поместить, где это видно, держать кролика в комнате. Так мы же скоро уедем, возразила Кармель. Ухаживать за ним некому, будет с нами путешествовать. Она переоделась в легкое шелковое платье, заплела волосы в косу. "Можешь остаться здесь?" Призрак покачал головой. "Нет, Тушки, мне хочется посмотреть на всю твою семью. Но если ты против, не против. Интересно. А вдруг тебя еще кто-то из семьи увидит? Вот сюрприз будет. Ха -ха Лиса, пойдем на кухню, накормлю тебя. Кармель погладила кошку, и она, словно понимая что ей, сказала хозяйка, отправилась за ней. В столовой Ася Ивановна расставляла тарелки с закуской на белоснежной скатерти. Неси бокалы и столовые приборы, сказала она, завидев дочь. Господи, ты еще и кошку из Захарина приволокла. Нагадит, кто убирать за ней будет? Это кошка бабушки, поверь, она очень умная и аккуратная. Кармель выбрала неглубокую тарелку, положила в нее несколько кусочков мяса. "Кис-кис", позвала она Лиску, ставя тарелку в углу за шкафом. Кошка обнюхала еду, недовольно фыркнула и пошла прочь. "Не поняла", возмутилась Кармель. "Это кошерная пища. Чего, нос воротишь? Ну и ходи голодной!» Кошерная пища, то есть приемлемая пища, приготовленная согласно правилам шхиты. Лиска прошествовала через гостиную к входной двери и требовательно замяукала. Кармель открыла дверь. Смотри, не потеряйся. Кошка глянула на хозяйку ярко желтыми глазами и потрусила в сторону сада. Кармель, поторапливайся!» — позвала мать, сердито громыхая тарелками. В четыре руки они быстро закончили сервировать стол, Ася Ивановна глянула на часы и поставила в духовку разогревать блюдо. Совсем забыла Поставь свечи на стол, Кейла Давитовна приказала. Хорошо, что она не знает, блюда готовили не по правилам шухиты, но мясо точно кошерное. Это утешило бы ее немного. Усмехнулась мать и посмотрела в окно. Солнце скоро сядет. Где же Эйтон? Бабушка расстроится, если он опоздает к началу ужина. Шхита — правила приготовления еды. Согласно им, мясные и молочные продукты должны готовиться отдельно, с использованием специальных кухонных принадлежностей. Словно в ответ на ее слова, распахнулась дверь, и в холле появился Эйтон. Кармель приблизилась к нему: "Привет, братик". Хоть ты и неправоверный еврей, видишь, ту коробочку у двери? Дотронься до нее!» Эйтон покосился на дверь. О, мизузу повесили. Значит, старики уже здесь. Откуда ты знаешь? удивилась Кармель, будто я не был в еврейском доме. Эйтон, давай побыстрее. Солнце заходит. Быстро в свою комнату, приведи себя в порядок и бегом в столовую. Ася Ивановна показала на белые шорты сына и растянутую футболку, украшенную жуткой рожей монстра. Через полчаса семья Гриславских в полном сборе расположилась за столом. Кейла Давидовна зажгла свечи и начала читать молитву о благополучии мужа и всей семьи. Закончив читать, она махнула рукой перед свечой. Михаил Иосифович всех благословил и дал знак начинать трапезу. Эйтон крадко и с облегчением снял ермолку и сунул ее на подоконник за штору. "Зачем?" твоя бабушка махала руками, поинтересовалась Катя. "Кармель, как можно тише ответила, понятия не имею". Эйтон покосился на сестру. "Сама у себя спрашиваешь и себе же отвечаешь?" Змах рукой перед свечой Приглашение духовному свету шаббата воссиять в нашем доме. Кармель поперхнулась и схватив бокал с минеральной водой, выпила его залпом. все то ты знаешь, она посмотрела на призрак, стоящий рядом с Эйтоном. Значит, он слышит Катю, но не видит. Вот так сюрприз. А ты странно выглядишь, сестричка произнес брат задумчиво, рассматривая царапины на руках Кармель. "Я в Захарина работала, а не развлекалась, как некоторые. Да уж, ты и работа. В лесу, видимо, не только слоны сдохли, но жирафы узлом шеи с горя завязали. Представь себе, я побелила дом, покрасила забор и вырвала бурьян. Обиделась Кармель, а мы все, свиньи, раз бабушку бросили без помощи". Кейла Давидовна повысила голос и произнесла ледяным тоном: "Дети, будьте добры, оставьте свои разборки на потом. Ругаться в Шаббат большой грех. Сынок, мы с папой хотим, чтобы ты завтра с нами сходил в синагогу". Кармель посмотрела на покрасневшего отца. "У меня на завтра назначена встреча с поставщиками, и я не могу отменить ее». Кейла Давидовна спокойно заметила: "Думаю, ты сможешь перенести встречу на воскресенье. Михаэль, вручи наши подарки". Михаил Иосифович взял свертки с журнального столика и отдал сыну и внуку. Эйтон развернул сверток. В нем лежали ермолка, небольшое покрывало с бахромой по углам и кожаные коробочки кубической формы. "Что это такое?" Вырвалась у Кармель. Талит, молитвенное покрывало, надевают только для утренней молитвы, а это тфилины. Они содержат четыре фрагмента из священного писания, пояснил Эйтон. Спасибо, бабушка. Спасибо, дедушка. Очень красивый подарок. Мой мальчик, прослезилась Кейла Давидовна. Ты отрада для нашей души. А без этого покрывала и коробочек молитва к Богу не дойдет? — скептически заметила Катя. Эти люди даже не подозревают, как мало значат атрибуты и обряды. Кармель, прекрати шептать. В конце концов, это неуважение к родным, вспыхнул Эйтон, подозревая, что сестра насмехается над ним. Кармель сделала круглые глаза и еле сдержала смех. Пап, я сижу рядом с тобой. Я хоть слово произнесла сейчас? Эйтон, в самом деле, что ты набросился на нее? Я не глухой. Она специально говорила тихо. Бабушка Кейла недовольно нахмурилась. Вот что значит плохое воспитание. Ужин продолжился в полном молчании. В конце трапезы дедушка Михаэль спел несколько псалмов, бабушка Кейла вторила мужу чистым сильным голосом, им неуверенно подпевал Эйтон. Когда старики ушли к себе в комнату, натан Михайлович налил вина и стал негромко возмущаться: "Что мне делать? Я должен выбрать образцы ткани и дерева для новой партии мебели. Я не могу отменить встречу" Эйтон поднялся со стула и, наклонившись к самому уху Кармель, процедил. "Научилась чревовещанием, сестрёнка? Братик, ты просто переутомился. Вот и слышишь голоса. А вообще-то, в умении угодить ты превзошел самого себя. С каких пор тебя интересует иудаизм? Нужно знать религию своих предков. Это тебя, сестричка, кроме нарядов, больше ничего не интересует?" Эйтон громко добавил: "Мам, пап, я к себе". Кармель прошептала: "Кать, сбей немного спесь, зазнайки. Только не пугайся сильно, а то сочтёт себя сумасшедшим". Она улыбнулась довольной улыбкой, видя, как призрак догнал Эйтона на лестнице и что-то говорит ему. Брат отшатнулся и ускорил шаг. Натан Михайлович обхватил голову руками. Если ты доверяешь моему вкусу, я смогу пойти навстречу вместо тебя, предложила вдруг Ася Ивановна. Бумаги у тебя с собой? Натан кивнул. — и договоры тоже. Тогда пойдем поработаем. Вот только стол приберу. Натан Михайлович обнял жену. Я ведь знаю, как родители обидятся. Спасительница ты моя. А ведь когда-то мы вместе на все встречи ездили. Кармель посмотрела на них и решительно заявила: "Идите, я сама справлюсь". Ей, конечно, не понравились недоверчивые взгляды родителей, но она не стала расстраиваться. Кармель больше всего поразило счастливое выражение на лице отца, а ведь он, кажется, до сих пор любит маму, поняла она. "Что ты сказала Эйтону?" поинтересовалась она у появившейся Кати посоветовала усердно молиться, но не слишком громыхать коробочками по ночам. Жестоко засмеялась Кармель. У входной двери послышалось требовательное мяуканье. Кармель открыла дверь. Лиса держала в зубах мышь. "Нет, Лиска, выкинь эту гадость, фу!" возмутилась девушка. "Неправильно поступаешь. Вмешалась Катя: "Ты должна похвалить ее. Кошка показывает, что она не зря поселилась в доме". Кармель, преодолевая брезгливость, погладила лиску. "Молодец, охотница". Кошка удовлетворенно замурчала и положила к ногам хозяйки полузадушенную мышь. Та дернулась, открыла глазки-бусинки и попыталась уползти. Кармель взвизгнула и отпрыгнула в сторону. Лиска посмотрела укоризненно на хозяйку, схватила мышь и в три приема ее слопала. Вот так то лучше. Спасибо, киса, кушай сама. Кать, а я все хотела тебя спросить. На кладбище в благодатном хоронили ведь не только русских. Там упокоились люди других национальностей, и не все же были атеистами. Ты разговаривала с умершими и других конфессий, ну, не только православными. Что они тебе рассказывали? Когда я осознала, что умерла и стала бродячим духом, то стало у всех интересоваться, что там. И все отвечали одно и то же: плыли по какому-то туннелю, видели усопших родных, а вот сообщить, что происходило с ними дальше, отказывались наотрез. И только сосед Иван Абрамович, кстати, еврей, ответил: а дальше Все отправляются туда, куда заслужили в ад или рай. Я хотела понять, почему застряла на земле, но ни моя мама, ни цыган Степан, ни казашка Амина, ни азербайджанец Захир не знали ответа на мой вопрос. То есть ты разговаривала с людьми разной веры? Катя хмыкнула. Людьми покойниками. Кармель принялась убирать посуду со стола. Получается, что какой бы веры и национальности не оказался умерший, все происходит по одному сценарию. Точно. От всех я слышала одно и то же: тоннель, свет, чистилище. Мама очень жалела, что я не могу отправиться с ней, она так страдала. Но даже мама не поведала мне, и никто не признался, как там, в раю или аду. Видимо, эти знания нельзя разглашать. Представляешь, как я, атеистка, себя чувствовала, когда я осознала, что нечто высшее существует. Кармель включила посудомоечную машину, потом засунула скатерть, салфетки и кухонные полотенца в стиральную машинку. Как и я сейчас, только хуже. Нас учили другому. Бога нет, призрак засмеялся. Хотела бы я увидеть лицо Порторга, когда он поплыл по тоннелю к свету. А что ты сейчас сделала? Кармель непонимающе уставилась на Катю. В смысле, ты сложила грязную посуду в один ящик, выпочканое белье в другой? Зачем? А, вот ты о чем!» Это посудомоечная машина, а это стиральная. А как она моет? Машина-робот? У нее внутри маленькие ручки. Вот это прогресс. Катя присела у стеклянного круглого окошка стиральной машины. Вертится, трёт белье обо что-то. Кармаль улыбнулась. Видишь, не все плохо в моем времени. Появилось много технических новинок. Они облегчили нам жизнь. Спустя время Катя в восторге наблюдала за руками Кармель, вытаскивающими почти сухое, пахнущее от душки бельё из стиральной машины. Восхители призрака и чистые тарелки и сверкающие бокалы из посудомойки. Да уж, пока мы с тобой болтали, за это время все постиралось и помылось. А я Пол дня тратила на стирку. Пока воды наносишь, потом перетрёшь белье руками до кровавых мозолей, пока прополощешь, и посуду мыли либо щёлоком, либо песком. А ты капнула чем-то, и красота. Катя провела пальцем по прозрачному стеклу бокала, палец прошел насквозь. Согласна, много хорошего появилось. Женщинам сильно облегчили жизнь. Кармель обрадовалась: "Ты еще много интересного увидишь. Есть пылесос, и уже не нужен веник. Прибор такой, пыль и мусор собирает", пояснила она Кате. "Я думала, после твоей коробочки телефона меня уже ничего не удивит. А нет, оказывается, еще много всего интересного", вздохнул призрак.